Глава 12. Будь ты проклят. Очень чесались руки проверить везение сразу же. Внутри что-то пело «давай, рокот, давай, вот-вот повезет». Последний раз нечто подобное я чувствовал, когда в командировке черт меня дернул поиграть в покер с партнерами. «Изначально ни о чем подобном не договаривались, но зашла речь о везении вообще и о картах в частности, зарубились, поспорили о чем-то, о чем уже и не помню, и вот в два часа ночи я, еле стоящий на ногах, осознал себя в каком-то подпольном покерном клубе за игральным столом. В зале куринах хоть топор вешай, в клубах дыма крупье, а вокруг меня партнеры и какие-то подозрительные картежники». К утру я слил всю наличность, дважды бегал к банкомату, чтобы отыграться, и в какой-то момент карта доказала, что не лошадь. Начала вести. Мне пришло корес флопа, а последний невыбывший противник пошел ол-ин, банк, то есть. А я, напротив, побоялся, что он сбросит, и мои четыре короля не выстрелят. Денег на кону стояло столько, что даже с такой убойной комбинацией у меня руки дрожали, когда я тоже задвинул все фишки на центр стола. О том, что было дальше, вспоминать было неприятно. Противнику пришел роял Флеш, а я полгода пытался заработать столько же, сколько проиграл. Так что я хорошо знал это коварное «давай-давай» от чуйки. Она меня вечно подводила, потому я отказался от идеи идти крушить зомби в одиночку. Вернусь в номер, вместе с Максом и Сергеевичем решим, как и куда двигаться дальше, а фраги не убегут. Замок срабатывал автоматически, потому я не удивился, что дверь заперта. Постучал костяшками, но никто не отозвался. Ухом припал к створке, уловил шелест удаляющихся шагов. «Еремей, сволочка с моей энергетической бдит, но где Макс и Сергеевич? Я забарабанил настойчивее и снова ноль на массу. Что происходит, бунт на корабле или гуру загипнотизировал Тертышного с Горбачевым? Пришлось молотить в дверь кулаками. «Откройте, вашу мать! Что за фокусы?» Два раза ударив ногой, я добавил «Открывайте или вышибу дверь к чертям! Считаю до пяти! Пять, четыре, три, два!» Изнутри донеслась возня, дверь приоткрыл сонный Макс и зевнул. «О, Дэн, извини, вторые сутки не спал, вырубился в кресле, Сергеич тоже задремал». Гостиная пустовала, из спальни раздавалось коллективное мычание. «Чего они там делают?» «Молятся, наверное», — пожал плечами тертышный. «Где Сергеич?» «Там, на балконе». Бывший электрик потягивался в кресле из ротанга. Видимо, проснулся и послал Макса открывать. «Сбегай-ка не в службу, а в дружбу». А тот же из Казахстана. Там вроде как воспитывают старших уважать и слушаться беспрекословно. Вот Сергейич и пользуется. Прикрыв дверь, я сел в плетенное кресло напротив. Макс слушал нас стоя, чуть в стороне и навострив уши. «Где, говоришь, маяк?» — спросил я у Сергеевича, переходя сразу к делу. Мужик поднялся, хрустнув коленками, потер мятую физиономию и, зевнув, сказал «Хоть сюды!» Он перегнулся через балкон и указал на крышу здания, вытянутый красный прямоугольник среди изумрудно-зеленых колышущихся крон. «Вон там, между нашим отелем и тем. Там нас зомбаки точно не достанут, не пролезут просто». «Понял. Вопрос к тебе, Сергеевич, Вдруг Макс не в курсе?» «Точно ли у охраны нет огнестрела?» «Сто пудов нет!» сергеевич раскинул длинные руки и стал похож на гибона. «Только в городе, а до Тудова пилить и пилить!» «Так что, типа ты сигнал на материк пошлёшь?» «Типа сос?» — спросил он. «Не типа я, а типа ты, Макс!» Я похлопал его по плечу. «Ты же у нас с техникой дружишь. Один сигнал послал, и второй пошлёшь. Так что идти тебе с нами и не познать всех прелестей загаженного унитаза». «Да я чё? Я и так...» Парень понял, что проштрафился, встав не на ту сторону, имел бы хвост под жалбы. Сыкотно просто, да и...» Макс замялся, а Сергеич криво усмехнулся, засветив золотой зуб. «Да ему не унитаз интересен, а бабы. Тут же целый курятник. Многовато для одного петушка, а?» Электрик подмигнул мне и плотоядно облизнулся. все таки неприятный тип», — подумал я, а Сергеич продолжил развивать мысль. «Максимка-то наша голодал, поди. Знаю, что на Лианку засматривался. Хороша, баба. Сам бы того этого, кабы не...» «Поздно», — оборвал я его, пресекая попытку помянуть Хорхелиану. «Упокоил я ее. Короче, давайте о деле. Первое, что надо выяснить, как дела на материке и вообще в мире. Значит, пытаемся послать сигнал. С вероятностью 99% везде одно и то же, но не использовать возможность мы не имеем права». — Согласен, — кивнул Макс, — а то, мало ли, глюки у тебя. Дэн, ты уж извини, но уж больно сказочно то, что ты рассказывал. Коли с материка ответят, это же совсем иной расклад получится. Сергеич воодушевленно ударил кулаком по ладони, но тут же помрачнел. — А коли нет? — Вот я к тому и веду, — кивнул я. — Итак, если ответный сигнал мы не получим, дальше что? — Мое предложение. Находим убежище, подальше от крупных зданий, окапываемся там, запасаемся едой и собираем других выживших. Вместе защищаться будет проще. Вот маяк и для убежища прокатит, одобрил Сергеевич. Остров нас прокормит, тут и рыбы, и крабы, и фрукты. Местные в прибое всякие огурцы собирают. Ну, короче, морские какие-то огурцы. Только вот дальше-то что? Как наберемся сил, пойдем в городок за огнестрелом. Дельно. Потер руки электрик. Макс молчал, но и у него лоб разгладился, видимо, прояснившееся будущее его тоже вдохновило. «За свою жизнь я заметил, что людям важно, чтобы кто-то решил за них, что делать дальше. Вроде бы все стремятся к личной свободе и независимости, но в кризисной ситуации от нее открещиваются, потому что страсть как боятся ответственности. А многие не готовы ее нести даже за себя, потому таким, как Макс, всегда будут нужны такие, как я» а мне такие рукастые, как Сергеич, который вроде бы совсем соглашается, но делать это будет ровно до тех пор, пока от него особо ничего не требуется. Я на таких себе на уме хитрованских мужиков в регионах насмотрелся. Ох, будут, будут у меня еще проблемы с электриком из России, непонятно, как попавшим на далекий Филиппинский островок. «Зачем нам огнестрел?» — вдруг заговорил Макс. «Стоит ли овчинка выделки? Поймите меня правильно, тут ведь ни у кого оружия нет, так? С зомбиками можно справляться тем, что есть. А мало того, что до города ехать через тоннели, так там еще и очень опасно». «Ты, Максимка, короче, вроде умный», — протянул Сергеевич, «Да только людей совсем не знаешь. И я сейчас не про этих мертвецов оживших, а про человеков». «Ты что, думаешь, каждый захочет с тобой коммунну райскую делать? Делить поровну и справедливо хавчик, лекарства, баб? На, кося, выкуси!» Он соорудил кукиш и ткнул Максу под нос, пошевелив большим пальцем. тебе! Грохнут, чтобы лишних ртов не плодить, или того хуже поставят нужники убирать, по праву сильного, понял? А тот, у кого ствол!» «Прав, Сергеич», — сказал я, когда распалившийся электрик замолчал, «но дело не только в других группах выживших, с которыми, возможно, придется соперничать за ресурсы. Зомби тоже будут развиваться, это сто процентов. Недаром у них в профиле уровни указаны. Если отстанем от них, нам придется туго». Так что, помимо сигнала на материк, наши главные задачи — организация базы, которую проще защищать, и сбор других выживших, потому что втроем в городок перется самоубийственно. «Добро», — сказал Сергеевич. Макс, подумав, тоскливо посмотрел вниз, пожевал губу и кивнул. «А чё, годный план?» Оставалось последнее. В моих же интересах, чтобы эти двое тоже развивались, поэтому им важно как можно скорее прикончить по бездушной оболочке и пройти регистрацию в чистильщике. Преодолеет ли Тертышный свою гемофобию, непонятно, но Сергеич должен справиться. Я поделился с ним мыслями, присовокупив. С мистером Тернером все ясно, на его усмотрение. А вот тебе, Сергеич, надо срочно кого-нибудь прикончить. Сам увидишь, что будет». Электрик глянул на дверь. «Если Максимка лопату даст, петуха этого можно?» «Мне-то что, Бери лопату!» Макс протянул ее Сергеичу, себе оставив в палку-убивалку. Он имел в виду гуру. Мне его идея, с одной стороны, нравилась, с другой нам понадобится каждый, даже для гуру работа найдется, и станет он не наставником Еремеем, а кукушкиным Еремой. В том, что он рано или поздно образумится, сомнений не было, захочешь жить и не так раскорячишься». «Можно, но лучше не нужно. Бить надо зомби. Чем больше убьешь, тем сильнее станешь, сам увидишь. И лучше не тянуть, потому что эти твари тоже набирают силу». «Жаль, китайозу не добил», — пробурчал электрик. Он решительно зашагал к выходу, молча прошествовал мимо Еремея и его женщин, оккупировавших тесненный золотом диван с подлокотниками красного дерева, остановился у двери, дожидаясь нас. Гуру, опиравшийся о диван, снова выпрямился, но теперь в его жестах не было агрессии. «Денис, у меня к вам еще одна просьба», — проговорил он и посмотрел оценивающе. «Если не затруднит, принесите воду из холодильника, чтобы попрохладнее». «Ну, не идиот?» — или прикидывается. Я остановился посреди комнаты, шагнул к гуру. «Вот что, Еремей». Мы тут провели сеанс связи с Центром Вселенной, и был нам явлен ответ, как поступить. Вселенная сообщила, что вы, Еремей Иванович Кукушкин, истинный образец настоящего мужчины. Я обвел взглядом затаивших дыхание женщин. Ведь так, дамочки? Они закивали. Все, кроме Карины и Маши. Я развернул листок, исписанный знакомым почерком, ухмыльнулся, скрутил трубочкой, засунул ее в нагрудный карман рубашки Еремея и припечатал ладонью. Настоящий мужчина должен заботиться о своей женщине. Да. Так вот, я слагаю с себя полномочия, буду тем, кем являюсь, шовинистом. А ты, заботься, Иваныч. Бывайте. У выхода я замешкался, посмотрел на Карину. В последний раз спрашиваю, есть желающие идти с нами? Бывшая отвернулась, надув губы. Лишь на лице блондинки Маши я прочел сомнения, но девушка так и не решилась. Да «С ними!» — проворчал из коридора Сергеевич, «Лишние рты! Выходите! Чисто!» «И без вас справимся!» — крикнула в спину Евгения. «Убирайтесь!» Включив налобный фонарь, я переступил порог номера и захлопнул дверь, посветил направо, налево, отодвинув в сторону Макса, замершего в страхе переложив биту из руки в руку, словно извлекая из нее энергию уверенности, зашагал к освещенному пятачку возле лифта, где нашли покой смуглый парень, недобитый сергеевичем азиат, и полногрудая Зинаида Сергеевна. Макс и электрик направились за мной. Хоть ворсистый ковер и заглушал шаги, передвигался я, крадучись, на полусогнутых. Сергееча слышно не было, а Макс дышал шумно, как Дарт Вейдер, шелестел скотчем, которым был обмотан... За дверьми урчали и булькали зомби, самые сообразительные ломились из номеров, но пока есть электричество, они надежно заперты благодаря электронным замкам. Когда солнечного света стало хватать, я выключил фонарь, перешагнул через труп Зинаиды и вздрогнул от пронзительного женского крика. «Денис, подожди!» Где-то там, в темноте, ко мне бежала Карина, как в привидение проступило белое пятно рубахи, пожалованной Еремеем. «Вот же, сука, неугомонная! Давали ты нахрен!» — крикнул ей Сергеевич и уставился на меня с вызовом. «Дэн, ты серьезно?» — переминаясь ноги на ногу, спросил Макс. «Забыл, что она тебе рога наставила?» В глубине души ухмыльнулось злорадство, вспомнила равные возможности, но разум восстал, напомнив о том, что Карина сотворила и посоветовал не питать иллюзий. «Ничего не забыл», — проговорил я, морщась от собственной слабости — Но если пойдет с нами, возьму. Под мою ответственность». Сергеич, понимающий, ухмыльнулся, ошибочно решив, что я решил прибрать к рукам сексуальную телочку, махнул рукой, а Макс, тот сплюнул, глянул на Карину, как ярый женоненавистник. Честно говоря, в моем взгляде тоже сложно было найти теплые чувства к бывшей, даже если одумалась, это всего лишь ее меркантильная сущность взыграла, прибиться к сильному, чтобы заботился возможно, гуру уже не такой мужественный, как ей казалось. В одном я был стопроцентно уверен, как женщина она для меня умерла». Едва не споткнувшись о труп Зинаиды, Карина ойкнула, прижала руки к груди, но рефлексировала недолго, по-хозяйски взяла меня за руку и потянула к лифтам подальше от чужих глаз и ушей. «Милый, на пару слов». Деловито переступив через окровавленного парня и спугнув с него стайку мух, она уперла руки в боки, но быстро сообразила, что нужна другая тактика, и бессильно их уронила. «Да пошли ты эту курву!» Макс в сердцах снова запятнал ковер с мачным плевком. «На миг мне показалось, что передо мной та Карина, которую я полюбил, нежная, ранимая и беспомощная, я поддался и пошел с ней». Девушка повисла на мне, прильнула всем телом, горячим, родным. Рогатый олень хотел раствориться в ее тепле, а разум пытался найти запах другого мужчины, который впитала ее тело. Дэн, не знаю, как тебе сказать. Я. Она потупилась, вытянула тест. Я беременна. Смотри, две полоски. Здравый смысл взял тело под контроль, я схватил Карину за талию и отодвинул от себя беременно я покатал слово языком словно пытаясь прочувствовать факт и то что он меняет меняет ли и у тебя хватает наглости говорить что от меня от кого возмутилась она и попыталась заглянуть мне в лицо ты меня оскорбляешь недоверием конечно от тебя неужели ты меня бросишь ребенка нашего бросишь врешь ухмыльнулся я но червячок сомнений зашевелился а ведь было Могло статься, что я от меня? Ёма! Донеслось из темноты отчаянное. Дурак, если поверил. Карина привалилась к стене спиной, стукнулась с затылком и закрыла лицо руками. Черные волосы рассыпались по плечам. Ну почему сейчас? Почему? Рокотов, это ты виноват. Я не готова, не сейчас. Я смотрел на разыгранный спектакль, на рубашку гуру, надетую поверх купальника, и не знал, что делать. Звал на помощь злость, но она не приходила. «Денис, да брось ты!» — напомнил о себе Сергеич, легонько стукнув о стену лопатой. «Врет баба! Да и если нет, не выживет! Бросай лишний груз с возу, легче будет!» «А вдруг теперь все по-настоящему? Сколько раз я задавался этим вопросом? Пять? Десять? Пятьдесят?» Но сомнения продолжали точить. Да, могло случиться. Да, виноват, был неосторожен. Нужно быть совсем конченой скотиной, чтобы играть такими вещами, а Карина просто дура малолетняя. Заставив себя быть твердым, я отчеканил. В общем, так. Ты можешь пойти с нами и стать полноправным членом команды. Если то, о чем ты говоришь, правда, никто тебе пропасть не даст. Но о наших отношениях Забудь навсегда. После того, что сделала, ты меня не интересуешь. Зло размазав слезы, она поднялась, набычилась, от былой беспомощности не осталось и следа. Как ты можешь так со мной поступить и со своим ребенком бросить без еды, без воды, потащить к. Она пнула труп. К этим тварям, а? Вот теперь я разозлился. Или ты идешь с нами, или. Оставайся! Спокойнее будет! «Прощай!» «Молодец, мужик!» — одобрил Сергеич, пикнула кнопка вызванного служебного лифта. «Мы вошли в кабину, Карина осталась в темноте, сделала отрывистое движение к нам, но замерла. Донесся ее отчетливый злой шепот. «Будь ты проклят, Рокотов!»